Глава третья. Криминал. Проснулся рано. Не знаю, вроде спал немного, на часах всего девять утра, но чувствовал себя прекрасно. Осторожно выглянул из комнаты и по звукам с кухни понял, что моя гостья снова там. Хм, надеюсь, она там не живет? Приведя себя в порядок, заглянул к ней. Даша в кокетливом передничке сосредоточенно колдовала около плиты. «Доброе утро!» – приветствовал ее. «Доброе утро, господин!» Развернувшись, улыбнулась она мне. «Завтрак через десять минут будет готов. Кстати!» Она вытащила из кармана передника флешку и протянула мне. «Что, не получилось?» Поинтересовался я. «Почему не получилось?» Искренне удивилась она. «Все сделала». «В смысле сделала?» Уставился на нее. «Да там проблем-то особо никаких. Часа на два работы». «А что, у вас не получилось?» Удивленно посмотрела на меня девушка. «Что?» Взял флешку из ее рук и отправился к компьютеру. Спустя 10 минут, оторвавшись от монитора, восхищенно посмотрел на выглядывающую из кухни девушку. «Даша, ты гений! Спасибо!» Та довольно улыбнулась и скрылась. «Я же, откинувшись в кресле, все еще не веря, смотрел на монитор». Девчонка сделала то, над чем я бы точно возился дня два. И это, не напрягаясь, за два часа. Я чувствовал себя уязвленным, поэтому за завтраком был задумчив, периодически загадочно посматривая на свою служанку-повариху, которая явно нервничала от моих взглядов. — Кстати, — спохватился я, — там, наверное, продукты уже заканчиваются. Наверное, деньги нужны. — Господин в ответ на меня уставились два глаза в которых горело возмущение я уже купила продукты не волнуйтесь на этот счет но деньги попробовал было заикнуться я однако встретившись еще раз с взглядом девушки решил промолчать поблагодарив за завтрак выскользнул из кухни и уже направился к капсуле но меня остановил звонок так я взял плантал и увидел незнакомого седого пожилого человека с холеным лицом, явно аристократической внешности. Ему явно было за 70, но в каждом его движении чувствовалась порода. «Веромир Сергеевич Бельский?» — спросил он. Я отметил его практически безупречный наряд. Где-то я видел это лицо. «Он самый!» — кивнул. «С кем имею честь?» «Князь Андрей Александрович Голицын», — представился он. «Ого!» «Глава одного из великих родов, и, насколько я помнил, из слов Шуйского, типа союзник Трубецких». «Очень приятно», — наконец ответил я. «Чем обязан?» «Мне стало известно, что вы, Веромир Сергеевич, будете на банкете у Трубецких». «Я получил приглашение, скорее всего, буду». Не стал я скрывать этот факт. «Но можно узнать, в чем причина вашего звонка». «Конечно». — улыбнулся Голицын. — Я хотел бы с вами приватно пообщаться на банкете. Не откажете в такой малости старику? Я оценил шутку. Стариком этот человек точно не выглядел. — Конечно, не откажу. А разве об этом надо заранее договариваться? — не удержался я от вопроса. — Ну, после вашего появления на нем, думаю, лучше договориться, — сообщил мне собеседник. — Ну, раз вы так считаете. — Отлично. «Значит, договорились». Вновь улыбнулся тот. «Тогда до встречи. Кстати...» Он внимательно посмотрел на меня. «Веромир Сергеевич, выражаю вам соболезнования по поводу того, что произошло с вашим родом, и по поводу вашей матушки. Хотел сказать, что вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Я знал вашего отца, и если у вас появятся какие-нибудь проблемы, вы всегда можете обратиться ко мне». С «Спасибо». Растерянно поблагодарил я, и, попрощавшись, князь исчез. «Это что сейчас было? Что за звонки? Какая помощь?» Я опустился в кресло и задумался. «Понятно, что ни у кого я пока принимать ничего не собираюсь». «Поддержка?» «Ага, так и поверил. Меня, конечно, можно было считать неопытным, но я хорошо запомнил одно правило – ничего на свете не дается бесплатно» платить долги легко, а чем отдавать? Но пока со стороны Голицына лишь слова. Да и почему-то не верил я этому человеку. Да, как же был прав Иван. Бельский стал сразу интересен тем, кто о нем и не вспоминал. Знал он моего отца. Только что-то никто из этих знакомых не помог, когда уничтожали род и охотились за одинокими женщиной и ребенком. Во мне опять начало подниматься уже привычное жгучее чувство злобы. Захотелось выплеснуть нарастающее раздражение, но огромным усилием воли я подавил его. Что ж, чувствую, тяжело мне будет на банкете, но надеюсь, смогу сдержать свой гнев. Должен это сделать. Месть – блюдо, которое подают холодным. Думаю, это мой девиз на ближайшие пару-тройку лет. Придя таким образом к согласию с самим собой, я успокоился. И вдруг меня осенило. Он мне действительно может помочь. И не думаю, что потребует чего-то за это. Я быстро написал сообщение абоненту, с которым только что разговаривал. Что написал? Да просто попросил у него список приглашенных на банкет и свою почту электронную указал. Надеюсь, он поделится со мной подобной малостью. Надо хорошо изучить зверей, прежде чем лезть в клетку. Убедившись, что мое послание дошло до адресата, все-таки добрался до капсулы. К моему изумлению, Кнос встретил меня хмурым небом, мокрыми камнями мощеных улиц и свежим воздухом, в котором чувствовалась сырость недавно прошедшего дождя. Но, честно говоря, мне это даже нравилось. О, сообщение от Геродота. Десять минут назад написал. Привет. Что ж, тоже напишем. Привет. Ответил тот практически сразу. Ты в Кноссе? Ага, а ты? Я сегодня выхожу в него. Десятый уровень набил, так что можно теперь и в более хлебные места отправиться. Тогда жду. Через три дня буду. Спишемся. Спишемся. Ну и отлично. Думаю, для корабля он будет явно не лишним. Надеюсь, Геракл подождет немного, если что. Таис ждала меня в таверне. Как оказалось, она заявилась в игру еще даже раньше меня. Я уже взяла нам аж три квеста. Гордо заявила она после того, как я уселся за стол напротив нее. Ого, молодец! И что же это за квесты, если не секрет? Осведомился я, с удивлением посмотрев на шуструю девушку. Два мелочь. Таис ехидно посмотрела на меня. Доставить посылку да очистить подвал одного местного богатея от мелких бесов. А вот третий посложнее будет. Она довольно прищурилась. Нужно местных бандитов пощипать. Игрок Таис Афинская предлагает вам присоединиться к квесту. Сделай кнос чище. Очистите притом у слепого сатира от криминального элемента. Награда. Опыт плюс 800. Деньги плюс 800. Дополнительная награда по итогам квеста. Принять? Да? Нет? Ха, конечно же да. Это где ты такой квест выхватила? Поинтересовался я. Да в храме местном. Он у них в Фемиде посвящен. Она, как Афродита и Афина, из фракции Зевса. Так что решила попробовать, но сама богиня, как тебе тогда, ничего не дала мне. Даже разговаривать не стала. Так, удачу на плюс один повысила, и все. А вот жрец ее с чего-то заинтересовался моей скромной персоной. Он-то квесты дал. Отлично. Будем Гераклу писать? Ну, его сегодня нет в игре. И там все равно больше двух участвовать нельзя. Ясно. Тогда сначала мелочь, потом тот. Ага, мелкими квестами я с тобой не делюсь, их квестодатели тебе сами дадут. Она оказалась права. Заявившись за посылкой к высокому худому купцу, который сильно напоминал еврея, я без проблем получил квест, и выполнив его, мы получили по 70 опыта и 80 драхм. За очистку подвала от бесов, которые действительно походили на бесов, как их изображали в книгах, мелкие, крылатые, красные, зубастые твари. С которыми, кстати, пришлось провозиться целый час. Выдали 100 опыта и 100 драхм. Лута не было от слова совсем. И вот мы с обновив запас бутылок, отправились в место, которое на нашей карте горело красной точкой. Притон располагался на окраине города в весьма живописном месте. Первый раз увидел грязь на плитке, которая, кстати, местами была просто разобрана, а по самим улицам Шлялись весьма подозрительные личности. Хорошо еще, что перед входом в квартал мы нашли камень возрождения, к которому и привязались. Да и обнадеживало пока то, что встреченные нами непонятные бандитские личности были не выше 12 уровня и лишь провожали нас голодными взглядами, не делая поползновений в нашу сторону. И впрочем, я не видел игроков. Хотя вроде несколько промелькнуло, но достаточно далеко от нас. А так... Сплошные неписи вокруг. Но вот мы, наконец, добрались до нужного нам особняка. Представлял он собой весьма пафосный дом в греческом стиле. Колонны при входе и белый мрамор. Он чем-то напоминал мне храмы, в которых мы были, только более грязные и, скажем так, изъеденный временем. В некоторых местах мрамор облупился, а из трещин на ступенях уже начала пробиваться трава. Тем не менее, сей притон охранялся. На страже стояло два вооруженных до зубов воина десятого уровня, похожие друг на друга какими-то странными неживыми лицами. Кстати, у них даже имен не было, просто написано «воин» и все тут. «Что надо?» – осведомился один из них, недобро глядя на нас Стаис. «Да вот, в притон мечтаем попасть», – сообщил ему. «Много слышал о нем, говорят, что это лучшее злачное место к Кносса». «Ты мне зубы не заговаривай!» Стражник остался равнодушен к моему комментарию. «Ты чьих вообще будешь? Кого знаешь? Кто за тебя поручится?» «А за меня поручаться не надо», — объяснил я. «Я за себя сам это делаю». Мы с Таис переглянулись и одновременно атаковали. Не знаю уж, какого десятого уровня были воины, но мы уложили их буквально за несколько ударов. Они даже не успели помахать мечами. Питок стрел моей спутницы, три огненных шара и посох на добивание. Я даже немного растерялся. «Быстро как-то», – прочитала мои мысли девушка. «Но, значит, дальше труднее будет. Это только начало». Вы вошли в притон у слепого сатира. Внимание, игроки! Местные обитатели очень плохо реагируют на чужаков, а это их дом. Дома и стены помогают. Минус один – удачи, минус один – атаки. Минус один защиты. Мы оказались в небольшой комнате, служившей, как я понял, чем-то типа прихожей. Она была пуста. В углу возвышался одинокий камень возрождения, к которому мы и привязались, после чего двинулись дальше. Перед нами открылся просторный зал, напоминавший мне зал городской таверны. Те же лавки, те же деревянные столы, только вот народ, сидевший за этими столами, кардинально отличался от народа в городских тавернах. Судя по всему, тут хорошо поработали гейм дизайнеры но местные обитатели выглядели, как и должны были выглядеть настоящие бандиты. Развязные, грубые и опасные. Нас встретили неприветливыми взглядами. Мы с Таис сели подальше от основной массы народа. На мой взгляд, посетителей было десятка два. Выше тринадцатого уровня я никого не видел, но вообще-то такого количества на нас двоих с девушкой вполне хватит, чтобы отправиться на перерождение. «Похоже, мы переоценили свои силы», – шепнула мне на ухо Таис. И я был с ней согласен. Перед нами появилась местная официантка. Этакая разбитная необъятная бабища, одетая в какую-то странную смесь раздельного купальника и платья не скрывавшего все недостатки ее крупной фигуры. Эта девушка по имени Евласия смотрела на нас как-то подозрительно. «А вы чьи будете?» Поинтересовалась это, с позволения сказать, официантка. Ха, похоже, слово «чьи» тут весьма популярно. «Мы свои собственные», — ответил я ей. «А что, есть проблемы?» «Проблем нет!» Вдруг как-то быстро успокоилась она. «Чего будем пить?» «Пиво», — произнес я. Таис лишь кивнула на вопросительный взгляд Евласии. «И что мы будем делать?» Шепотом поинтересовалась она у меня, когда мы остались вдвоем. Что-то многовато тут народу, не кажется тебе? Со всеми мы точно не справимся. И тут я вдруг увидел, как над неписями начали появляться небольшие шарики двух цветов. Большая часть была зеленого цвета, а вот те, над которыми были шарики красного цвета, начали обращать внимание на нас. Теперь ясно, улыбнулась Таис, тоже наблюдавшая за происходившими изменениями в зале. С десяток будет. Но тут, возможно, и второй этаж есть, предположил я. И босс, естественно, присутствует. Будет непросто. Может, надо было Геракла дождаться. Справимся, уверенно заявила девушка. Тем временем зал пришел в движение. Обладатели зеленых шариков как-то быстро исчезли. Как это у них получилось, было для меня загадкой. Так что теперь за столами сидели 10 крепких мужиков, очень недобро смотревших на нас. «Ну что терпилы?» Напротив нас на лавку бухнулся мужик в бронзовых доспехах. «Поговорим о делах наших скорбных!» «Агамет. Уровень 12. Авторитетный бандит. А почему бы и не поговорить?» Вмешалась была Таис, но тот одарил ее таким презрительным взглядом, что моя спутница даже как-то стушевалась. Негоже, женщина влезать в мужской разговор!» заявил тот. Таис явно хотела высказаться по этому поводу, но, встретившись еще и с моим предупреждающим взглядом, благоразумно решила промолчать. — Так что ты там сказал? — осведомился я у бандита. — Кого тут терпила и назвал? Ты на себя-то в зеркало смотрел? — При чем тут зеркало? — не понял бандит. — Ты мне, фрейрок зубы-то не заговаривай. Бери свою шалаву за хобот и вали отсюда, пока мы твою нежную попку ножичком не пощекотали. А ее? Он плотоядно облизнулся, уставившись на девушку. Чем-то другим. Однако реалистичная игра. Похоже, цензуры тут явно не пахнет. Оно и понятно. 21+. Но вот зря Агамет тронул Таис. Моя спутница аж покраснела, и я даже не заметил, как в ее руках появился лук. Авторитетный бандит и глазом моргнуть не успел. Как подряд, друг за другом, сразу две уже знакомые мне багровые стрелы вонзились ему в грудь. М да Жаль, что эту имбу моя спутница не может использовать постоянно. И вот нафига она потратила это на какого-то авторитетного бандита? Босса надо было дожидаться. Женщины. Но высказать свои возмущения девушке, похоже, уже начинавшей понимать свою ошибку, не успел, так как вскочившие бандиты бросились к нам. Нам оставалось только встретить их. Таис переключилась в режим стрельбы. А я решил, наконец, проверить свое новое заклинание. Выпитая бутылка манны, два прыжка и оказался в центре удивленных бандитов, явно не ожидавших от меня подобной прыти, а следом за этим активировал огненное кольцо. Вокруг меня появилась полутораметровая огненная стена, которая стала быстро разрастаться. Самые нерасторопные бандиты получили максимальный урон, и двое из них сгорели, остальные пострадали, но это не сломило их боевой дух. Скорее наоборот, добавила им ярости. Но мне, честно говоря, понравилось сражаться в огненном кольце. Я сотворил его еще раз, но теперь оно оказалось не столь эффективным. Бандиты отскочили от меня, потеряв еще одного своего товарища. И в их руках появились арбалеты. Вот теперь мне стало совсем не весело. Моя напарница, конечно, продолжала стрелять, но нападавших было слишком много. И трое с мечами наперевес бросились к ней. Оставшиеся четверо вскинули арбалеты. Первые три стрелы попали в меня, сняв практически половину жизни. Но я, недолго думая, выпил бутылку и метнулся с посохом на своих противников. И вновь магия. Вспышка, адское пламя, вспышка, адское пламя. Как оказалось, на этих тварей оно прекрасно действовало. Я покосился в сторону Таис. Девушка защищалась уже знакомыми мне саблями периодически применяя какую-то тоже ослепляющую магию. Вроде пока держится. Ободренный этим фактом поднажал, но мои противники оказались весьма искушенными в ближнем бою. Когда их осталось двое, я опустошил две трети всех бутылок, плюс несколько раз восстанавливал энергию. И, честно говоря, мне не понравилось, что мой посох стал как-то странно дребезжать. Я умудрился заглянуть в его свойства и не увидел их. Ваше оружие повреждено. Почините посох. Вот же, блин, я идиот. Ведь продал все. Вообще никакого запасного оружия у меня в инвентаре не было. Поверженные мною враги растаяли. Да там, в луте, кроме денег, ничего и не было. Вдобавок, когда я наконец достал одного из двух своих противников, и он упал на пол, начиная таять, посох задрожал и рассыпался. Торжествующий второй бандит сразу перешел в атаку.